Лето принесло Берте новое развлечение, и она отдалась давно предвкушаемым радостям пасторальной жизни. Вязы в корт Лейс потемнели от листвы, и этот густой, плотный зеленый покров придавал дому величественный вид. Вяз — самое благородное дерево, пожалуй, немного помпезное, зато исключительно культурное, и тень, которую он отбрасывает, — непростая тень но солидное и уверенное, как положено, дереву, растущему во владениях дворянского рода. Рухнувший ствол увезли. На свободных местах осенью планировалось посадить молодые деревца. Эдвард охотно взялся привести имение в порядок. Весной корт Лейс покрасили свежей краской, отчего дом стал выглядеть аккуратно и щеголевато, точно загородный особняк биржевого маклера. Клумбы, за которыми много лет никто не ухаживал, теперь резали глаз пестротой коврового цветника. Квадраты кроваво-красных гераний контрастировали с ярко-желтыми кальциоляриями, высаженными аккуратными кругами. Заросли самшита подровняли до нужной высоты. Живая изгородь из боярышника была обречена на выкорчевку, вместо этого – Эдвард решил огородить владения дощатым палисадом и лавровыми деревьями. Подъездную аллею засыпали свежим гравием, так что она стала настоящим предметом гордости наследников старинного, но нерадивого аристократического рода. Не прошло и двух недель с тех пор, как Кредок воцарился в усадьбе, а чумазых овец уже изгнали служаек по обе стороны аллеи, после чего траву на газонах стали регулярно косить и убирать. Специальное место отвели под теннисный корт, который, по словам Эдварда, добавлял поместью уюта. Чугунные ворота, выкрашенные в блестящий черный цвет и щедро покрытые роскошной позолотой, наконец обрели достойный вид, подобающий входу во владение благородного джентльмена, да и сам обновленный дом служил явным доказательством того, что корт Лейс находится в руках человека, который понимает, что к чему, И находит удовольствие в соблюдении должных приличий. Берта питала отвращение к этим новшествам, однако покорно принимала все меры по благоустройству, проводимые Эдвардом, поскольку они служили нескончаемой пищей для разговоров между супругами, и вдобавок ее искренне восхищал энтузиазм мужа. Клянусь, твоя тетушка так и подскочит на месте, когда увидит перемены, довольно потирал руки Кредок. Да уж! С улыбкой отвечала Берта, хотя внутренне содрогалась, представляя едкие замечания мислей. Она просто не узнает Корт Лейс. Дом смотрится словно только что выстроенный, а участок как будто разбили всего с полдюжины лет назад. Дай мне еще лет пять, и даже ты не узнаешь собственных владений наконец-то приняла одно из приглашений, которые по настоянию Эдварда отсылались ей в больших количествах. В письме она сообщила, что приедет погостить на неделю. Само собой, Кредок был очень доволен. По его словам, он хотел установить дружеские отношения со всеми, и ему казалось неправильным, что единственная родственница Берты намеренно избегает общения с ними. Она ведет себя так, будто не одобряет наш союз уже всякие пересуды пошли. Кредок приехал на вокзал и к полному смятению Меслей устроил ей бурную встречу. «Ну, наконец-то вы приехали!» — обрадованно заревел он. «Мы уж думали, не дождемся!» «Эй, насильщик! От его зычного голоса сотрясалась вся платформа. Кредок схватил Меслей за обе руки, и у нее пронеслась ужасная мысль — что сейчас он кинется целовать ее на глазах у всей толпы. «Шести человек!» «Изображает из себя Сквайра», — подумала она. «Лучше бы он этого не делал». Кредок всучил носильщикам бесчисленные чемоданы, с которыми путешествовала Меслей, а по пути к экипажу даже предложил ей взять его под руку. Но от этой чести она решительно отказалась. «Будьте любезны, обойдите с той стороны, я помогу вам сесть в коляску», «Багаж привезут позже!» Кредок распоряжался уверенно и властно. Меслей обратила внимание, что после женили бы исчезла его застенчивость, черта, которую тетушка Берта находила весьма привлекательной. В добродушии Кредока появилась некоторая грубоватость. Кроме того, Эдвард заметно раздался – Достаток и сознание собственной важности распрямили его плечи, расширили грудь, обхват которой увеличился на три дюйма с тех пор, как Мислей в первый раз увидела его. Живот Кредека тоже изрядно потолстел. «Если этот здоровяк и дальше будет так прибавлять, к сорока годам он сделается колоссом», — невольно подумала Мислей. «Сами понимаете, тетя Полли, — Начал Кредок, дерзко опустив учтивое мислей, с которым неизменно обращался к ней прежде, хотя мало кто из мужчин осмеливался обращаться к его новой родственнице без должной почтительности. Ваше намерение уехать от нас через неделю полный вздор. Вы должны остаться по меньшей мере на два-три месяца. Вы очень любезны, дорогой Эдвард, но у меня другие планы. Сухо ответила Мислей. Стало быть, отмените их. Не могу же я допустить, чтобы гости уезжали из моего дома, едва переступив порог. Мислей удивленно вздернула брови и улыбнулась. Значит, это уже его дом. Ну, и ну, мой милый Эдвард, промолвила она, у меня есть правило не задерживаться где-либо дольше двух дней. В первый день я разговариваю с людьми на второй слушаю их, а на третий уезжаю. В гостиницах я живу по неделе, получая таким образом «а пенсио» и хорошо просушенное белье. «А пенсио» — полный пансион. Французский. «Выходит, наш дом для вас все равно, что гостиница», — засмеялся Кредок. «Между прочим, это серьезный комплимент». В частных пансионах отвратительно обслуживают. Ладно, не будем больше об этом. Только имейте в виду, я велю сложить ваши чемоданы в кладовой и заберу ключ». Меслей издала короткий смешок, означавший, что ее позабавила не фраза собеседника, а какая-то собственная мысль. Коляска подкатила Кортлейс. «Ну, видите, как все переменилось?» — весело спросил Кредок. Меслей поводила взглядом по сторонам и поджала губы. «Прелестно!» — сказала она. «Я знал, что от удивления вы так и подскочите!» С довольным смехом воскликнул Кредок. Берта встретила тетю в прихожей и обняла ее с благопристойной сдержанностью, которая всегда отличала их отношения. «Как умно с твоей стороны, Берта!» — промолвила Мислей что тебе удалось сохранить чудесную фигуру». С этими словами она приступила к тщательному анализу семейного счастья молодой пары. Глава двенадцатая. Страсть к изучению ближних была самым увлекательным из всех пороков мыслей. Упражнять свои таланты в этом искусстве ей не мешали ни родственные узы, ни личные привязанности. Во время ленча она внимательно наблюдала за Бертой и Эдвардом. Племянница была разговорчива и с подозрительной живостью болтала о соседях, о новых шляпках и прическах миссис Брандертон, об усердном труде мисс Гловер и о поездках в Лондон, которые совершал викарий. Кредок изредка предлагал мисс Лей добавки, а в остальном держался молча. Ел он очень много – Старая дева обратила внимание на крупные куски, которые Эдвард клал в рот, и огромное количество выпитого им пива. Разумеется, это навело ее на определенные мысли. Свои выводы Меслей сделала и после того, как, умяв полфунта сыра и допив последний глоток, Кредок откинулся на стул с глухим утробным рыком, будто хищный зверь, насытившийся мясом, и произнес «Так, пора браться за работу». «Дел полно, только успевай поворачиваться». Он достал из кармана вересковую трубку, набил табаком и раскурил. «Так-то лучше. Ну все, счастливо оставаться. Я буду к ужину». Выводы роем велись в голове Меслей, точно мошкара летним днем. Она собирала впечатления до самого ужина. Берта вела себя необычно оживленно и Меслей неоднократно задавалась вопросом, служит ли разговорчивость племянницы и ее звонкий смех признаками беззаботности или скрывают под собой сознательное желание обмануть проницательную тетушку средних лет, обладающую кое-каким жизненным опытом. После ужина Эдвард выразил надежду на то, что Меслей как член семьи не будет настаивать на строгом соблюдении этикета И немедленно принялся читать Стандарт. Когда же Берта по просьбе тети села за фортепиано, Эдвард из благовоспитанности отложил газету и за четверть часа зевнул в по меньшей мере дюжину раз. Пожалуй, мне не стоит больше играть, решила Берта. Не то Эдди заснёт. Да, дорогой. Не удивлюсь, если так и случится. Расплылся в улыбке Кредок. Честно сказать. Пьески, что Берта играет при гостях, наводят на меня тоску. Эдвард согласен слушать только «Колокольчики Шотландии» или «Янки-Дудл». «И то верно. Признаюсь, терпеть не могу заграничную музыку. Постоянно говорю Берте, отчего ты не играешь английских песен?» «Если уж тебе так хочется бренчать», — закончила фразу Берта. «Раз на то пошло, в колокольчиках Шотландии хотя бы есть мотив, который можно подхватить». «Дело в том», — парировала Берта, наигрывая первые аккорды «Правь, Британия», «что у меня от этого мотива сводят зубы». «А я патриот своей родины», — заявил Кредок, «и потому люблю старые добрые английские песни. Они наши, английские, понимаешь?» «Не постесняюсь сказать, что для меня самая лучшая музыка на свете. Боже, храни королеву!» «Кстати, написанная немцем...» — лукаво улыбнулась мислей. «Может, и так...» — ничуть не смутился Эдвард. «Но дух у нее истинно английский, а это главное». «Нет, вы только послушайте!» — воскликнула Берта. «Кажется, у Эдварда есть задатки политика». «Чего доброго к старости, я буду женой парламентария!» «Да, я патриот», — повторил Эдвард, — «и горжусь этим!» Прав Британия!» — пропела Берта. «Правь, Британия морями! Британцам никогда не быть рабами!» «Тарарабум-дам-да! Тарарабум-дам-да!» «И так во всем!» — продолжал оратор. «У нас полным-полно иностранцев и их товаров!» это просто возмутительно английские мелодии вам не хороши вы предпочитаете брать музыку из германии и франции откуда у вас масло из франции, а мясо из новой зеландии последние слова кредок произнес с большим презрением и берта подчеркнула их звучным аккордом что до масла так это вовсе и не масло, а маргарин откуда везете хлеб из америки «И овощи оттуда же!» «А рыбу из моря?» — вставила Берта. «Все одно к одному. У английского фермера нет никаких шансов». Берта сопроводила эту тираду живой бурлеской, пародийным аккомпанементом, который менее толстокожему человеку показался бы обидным. Кредок лишь добродушно расхохотался. «Моя жена не воспринимает эти проблемы всерьез!» сказал он и нежно провел рукой по ее волосам. Она вдруг убрала руки с клавиш. Беззлобность Эдварда в сочетании с ласковым жестом заставили Берту устыдиться. Глазам подступили слезы. «Эдвард, ты у меня такой милый!» Голос ее дрогнул. «А я настоящее чудовище!» «Эй, не говори так при тете Полли! Сама знаешь, она посмеется над нами!» «Мне все равно!» Счастливо улыбнулась Берта. Она встала и взяла мужа за руку. «У Эдди самый замечательный в мире характер. Он просто душка». «Вероятно, так и есть», — заметила мислей. «Если за полгода семейной жизни ты в нем не разочаровалась». Старая дева, однако, насобирала такое количество самых разнообразных впечатлений, что ощутила острую необходимость уединиться в своей комнате и рассортировать их. Она поцеловала Берту и протянула руку Эдварду. «Нет уж, раз вы целуете Берту, целуйте и меня», — со смехом сказал Кредок, наклоняясь вперед. «Боже милостивый!» — воскликнула Мислей, которая несколько растерялась. Видя, что Кредок не отступится, она легко коснулась щекой его щеки и заметно покраснела. В результате всестороннего анализа мисс Лей заключила, что и на этот раз семейный путь не оказался усыпан розами. Лёжа на подушке, она вдруг подумала, что доктор Рамзи непременно придёт навестить её и с видом победителя укажет на свою правоту. Мужчины ведь всегда используют возможность поглумиться над поверженным противником. Ещё станет утверждать, что этот брак состоялся исключительно по моей вине — Мой конфуз приведет дрожайшего доктора в такой восторг, что хоть беги, держу, пари, завтра же заявится. И действительно, Кредок вовсю постарался, чтобы новость о приезде меслей разошлась по округе. На следующий день миссис Рамзи поспешила облачиться в выходное платье из синего бархата, вместе с доктором села в карету, и они отправились в Кортлейс. По прибытии супруги Рамзи обнаружили, что территория уже занята мистером и мисс Гловер. Линхемский викарий похудел и постарел с тех пор, как мисс Лей встречала его в последний раз. Вид у него был еще более утомленный и забитый. Мисс Гловер выглядела, как всегда, в одной паре. «Приход?» — повторил священник, отвечая на вежливо вопрос мисс Лей. «Боюсь, дела в приходе плохи». У диссентеров новая молельня. Говорят, армия спасения собирается строить так называемые ночлежные дома. Жаль, что правительство не хочет вмешаться. В конце концов, официальная церковь зиждется на законе, и закон обязан защищать нас от всяческих посягательств. «Вы не поддерживаете свободу вероисповедания?» подначила Мислей. «Дорогая Мислей, устало проговорил священник, «Все имеет свои пределы. Я считаю, что государственная религия предоставляет достаточно свободы для каждого человека». «В Линхеме творится что-то ужасное», — вставила мисс Гловер. «Почти все лавочники ходят в молельню к десентерам. Это очень осложняет наше положение». «Да», — тяжко вздохнул викарий. «В довершение ко всему я слыхал, что Уокер перестал посещать церковь, «Ох, боже мой, боже мой!» — запричитала мисс Гловер. «Уокер? Булочник?» — спросил Эдвард. «Он самый. Теперь единственный булочник в Линхеме, который ходит в церковь, — это Эндрюс. Чарльз, но с ним невозможно иметь дело!» — испугалась мисс Гловер. «Его хлеб совсем плох!» «Никуда не денешься!» — простонал викарий. «Я не могу поступиться принципами и покупать хлеб у торговца, который подался в Раскольники. Скажи Океру, что мы отказываемся от его услуг, если он не пообещает регулярно посещать приходскую церковь». «Но, Чарльз, от выпечки Эндрюса у тебя всегда делается несварение!» — воскликнула мисс Гловер. «Я должен с этим смириться. Будь все наши страдания столь же пустяшными, «Нам не на что было бы жаловаться». «Почему бы вам не покупать хлеб в Теркенбери? предложила миссис Рамзи, отличавшаяся необычайной практичностью. Брат и сестра одновременно горестно всплеснули руками. «Тогда Эндрюс тоже уйдет к десентерам?» «К великому сожалению, этих людей в официальной церкви удерживает либо боязнь, что приходской священник перестанет покупать у них товар, либо надежда заполучить его в клиенты. Некоторое время спустя мислей очутилась наедине с сестрой Викария. «Должно быть, вы очень рады встрече с Бертой, мислей, любезно сказала мисс Гловер. «Ну вот», — заквохтала, — подумала та, служа произнесла. «Конечно». «Для вас, наверное, огромное облегчение видеть, как замечательно все обернулось». Мислей бросила внимательный взгляд на сестру священника, но не уловила в ее лице и тени иронии. «Счастливая молодая пара, это так прекрасно! У меня внутри все поет, когда я вижу этих влюбленных голубков!» «Да, приятное зрелище», — холодно сказала Мислей, мысленно обозвав мисс Гловер идиоткой. Она поискала взглядом доктора Рамзи, предвкушая, Вопреки своей позиции проигравшей стороны предстоящую схватку. Мислей от природы обладала бойцовскими качествами и, даже зная, что поражение неминуемо никогда не уклонялось от поединка. Доктор Рамзи приблизился к ней. Итак, мислей, вы снова к нам вернулись. Мы все счастливы видеть вас в Кортлэйс. Надо же, какая сердечность, сердито подумала Мислей ожидая, что за этой репликой доктора последует колкость или упрек. «Пройдемся по саду», — предложила она. «Полагаю, вам не терпится затеять со мной ссору?» «С превеликим удовольствием! Я имею в виду прогулку по саду. Само собой, разумеется, никто не посмеет затевать ссору с такой очаровательной дамой, как вы!» «Он ни за что не сыпал бы любезностями, если бы не собирался потом как следует нагрубить», — решила Мислей. «Я рада, что вам нравится сад», — учтиво сказала она. «Кредок все так чудесно обустроил, прямо глаз радуется». Тетушка Берты сочла эту реплику насмешкой и, не найдясь с ответом, промолчала. Мислей была мудрой женщиной. Они прошли еще несколько шагов, и вдруг доктор Рамзи выпалил. «Что ж, мисс Лей, вы все-таки оказались правы». Она остановилась и в упор посмотрела на своего спутника. Лицо доктора было совершенно серьезным. «Да, и я готов это признать, я ошибался. Торжествуете?» Он посмотрел на мисс Лей и затрясся от добродушного смеха. Мисс Лей почти с отчаянием спросила себя, не издевается ли над ней доктор Рамзи. Впервые за все время она не понимала не только слов доктора, но и его сокровенных мыслей. «Вы считаете, поместье привели в порядок?» «Просто не представляю, как этому человеку удалось столько сделать за такое короткое время. Да сами посмотрите!» Меслей поджала губы. «Даже в самые черные дни Корт Лейс выглядел благородно. Теперь же все это...» она огляделась по сторонам, задрав подбородок, «можно принять заводчину колбасника». меслей голубушка, вы меня простите, но усадьба выглядела просто неприлично». «Зато сейчас прилично. Именно это меня и возмущает. Мой дорогой доктор, в прежние времена любой прохожий видел, что хозяева корт Лейс достойные люди. Было ясно, что они не могут свести концы с концами» «Вероятно, потому что слишком быстро их сожгли, как свойственно тонким натурам». Меслей смешала в кучу выражения. Глядя на все это, любой прохожий извлекал соответствующую мораль. Для дворянина существует только два подобающих состояния — полная нищета или ослепительное богатство. Все, что между ними, вульгарно. Теперь же прохожий видит достаток и ухоженность, концы сведены с концами — Да, но сделано это чересчур на показ, как будто тут есть чем гордиться. Боже правый, наследники семьи Лейн нынче служат примером того, как разумно следует распоряжаться средствами. Предки славного рода, которые проматывали целое состояние за карточным столом, покупали бриллианты, не имея денег на хлеб, и закладывали эти бриллианты, чтобы устроить прием для короля». Теперь образец экономности идеал огородников, торгующих зеленью на базаре. Мислей обладала недюжиной способностью к фразерству. Если начатое ею предложение завершалось красиво, ее не волновало, присутствует ли в нем глубокий смысл. Или, напротив, оно представляет собой полную ерунду. Закончив разглагольствовать, мислей взглянула на собеседника, ожидая, что тот выразит свое неодобрение, кстати, справедливое, но доктор Рамзи лишь расхохотался. «Понимаю, вы хотите, чтобы я еще глубже почувствовал свою неправоту?» «Да о чем он, в конце концов?» — мысленно недоумевала мислей. «Видите ли, я всерьез считал, что дело примет скверный оборот. — продолжал доктор. — Вполне логично было предположить, что Кредок поддастся искушению и пустит свое новое богатство на ветер. Сейчас, однако, я готов открыто признать, что ваша племянница сделала наилучший выбор. Эдвард — прекрасный человек. Мы и не подозревали, что у него окажется столько достоинств, да и кто знает, как далеко он еще пойдет. «Будь меслей мужчиной», В этот момент она бы легонько присвистнула. Будучи леди, она лишь удивленно подняла брови. «Выходит, доктор Рамзи разделяет мнение мисс Гловер?» «А что говорят соседи?» — поинтересовалась она. «Несносная миссис Брандертон, миссис Райл, та, что нахально прибавила к фамилии Мейстон, Хэнкокки и остальные». Эдвард Кредок завоевал единодушную любовь. Вся округа отзывается о нем очень лестно. При этом он не задрал нос. В Кредоке сроду не было ни капли высокомерия и совершенно не переменился. Не подумайте, что я охотник признаваться в собственных ошибках. И все же искренне уверяю вас, Эдвард именно то, что надо. Просто удивительно, с каким уважением к нему все относятся. «Клянусь богом, у Берты есть все основания поздравлять себя с удачным браком. Такие мужья, как Эдвард, на дороге не валяются». Мислей улыбнулась. К счастью, выяснилось, что она не глупее большинства прочих людей, по ее скромному выражению, поскольку в последнее время сомнения в этом вопросе доставляли ей изрядное беспокойство. «Значит, все полагают, что Берта и Кредок счастливы, как голубки?» Они и есть влюбленные голубки, воскликнул доктор. Неужели вы думаете иначе? Мислей никогда не считала нужным рассеивать заблуждения ближних и, обладая каким-либо знанием, однозначно предпочитала им не делиться. Я? переспросила она, я благоразумно присоединяюсь к мнению большинства. Это единственный способ заслужить репутацию мудрой особы и все же Меслей была обычным человеком. «Как по-вашему, кто в этой паре главный?» с колючей улыбкой спросила она. «Муж, как и полагается», — буркнул доктор Рамзи. «Считаете, у него больше мозгов?» «А, так вы феминистка», — презрительно протянул доктор. «Любезный доктор, я ношу перчатки шестого размера, а туфли, вот, взгляните», — Она продемонстрировала почтенному джентльмену остроносую туфельку на высоком каблуке, одновременно выставив на обозрение кусочек щиколотки, обтянутая ажурным шелковым чулком. «Я должен воспринимать ваш довод как доказательство мужского превосходства?» «Бог мой, как же вы любите спорить!» — рассмеялась Меслей, почувствовав себя в своей стихии. «Я знала, знала, что вы намерены со мной поссориться!» На самом деле, хотите услышать мое мнение? Да. На мой взгляд, если вы поставите исключительно умную женщину рядом с заурядным мужчиной, то этим ничего не докажете. Как обычно рассуждаем мы, женщины, берем Джордж Эллиот, в которой, кстати, от женщины лишь юбки и то не всегда ставим ее в пару к какому-нибудь Джону Смиту и трагическим голосом спрашиваем, можно ли считать, что по своему развитию она ниже его. Согласитесь, это чепуха. Вопрос, которым я задаюсь в последние 25 лет, звучит иначе. Действительно ли среднестатистическая неумная женщина глупее среднестатистического неумного мужчины? «И к какому же ответу вы пришли?» «Честно говоря, разница между ними небольшая». «Получается, у вас вообще нет никакого мнения», — вскричал доктор. «Поэтому я излагаю вам свою теорию». «Хм», — пробурчал доктор. «А какое отношение это имеет к кредокам?» «Никакого. Берта отнюдь не дура». «Естественно, учитывая, что ей посчастливилось родиться вашей племянницей, так?» «Доктор, по-моему, вы начинаете дерзить», — с улыбкой произнесла Мислей. Когда они вернулись с прогулки по саду, миссис Рамзи в гостиной прощалась с Бертой. «Нет, в самом деле Мислей, сказал доктор. «Берта и Эдвард абсолютно счастливы. Все так считают». «Все всегда правы». А вы как полагаете? Боже, милости, вы доктор, до да чего ж вы настырны! Скажу так, для Берты книга жизни от начала до конца написана курсивом, а для Эдварда – большими круглыми буквами, как в прописях. Вам не кажется, что это некоторым образом может затруднить процесс чтения?